Вам назначено на вчера. «Пора, леррер, загремел у изголовья резкий механический голос, как только солнечный свет за окном набрал силу. «Пора подниматься, пора показать всем, кто ты такой и на что способен. Нильс Лерер — большой человек. С этим согласен каждый, я слышал их пересуды. Большой человек огромный талант и должность занимает немалую» и предметом общего восхищения славёт не зря. Ну как, проснулся? Проснулся, проснулся, проворчал Лерр, заворочившись под одеялом. Сев он от души хряснул по кнопке назойливо резко голосового будильника, и металлический голос заткнулся. Спасибо. Выспался я превосходно, сообщил он в безмолвной квартире. Надеюсь, ты тоже. Мрачный, как туча, Нильс Леррер поднялся с кровати и потащился к платиному шкафу на поиски в достаточной мере несвежей одежды. Стало пробудиться, и на его бедную, замороченную множеством дел голову обрушился целый ворох новых проблем. «Людвига Энга, пора додавливать», — подумал он. «Вот так задачи дня завтрашнего перерастают в куда более неприятные задачи дня нынешнего». Сегодня пора известить Энга, что во всем мире остался лишь один экземпляр его разошедшейся немыслимыми тиражами книги, что вскоре ему придется взяться за дело, выполнить работу, которую не сделает никто, кроме него. Как-то Энг это воспримет. Бывает, изобретатели нипочем не желают спокойно сесть и сделать, что требуется, отказываются на а, впрочем... Ладно, это уже проблема синдиката. Синдиката а не моя!» Рассуждая таким образом, Леррер скинул пижамную куртку и облачился в испачканную мятую красную рубашку, откопанную в шкафу. С брюками все оказалось куда сложнее. Тут уже пришлось рыться в корзине с грязным вельем. «Теперь отыскать пакет со щетиной и...» «Вершина моих притязаний», — думал Леррер, ковыляя в ванную с пакетом щетины в руках. Пересечь на трамвае все за США. Вперед к победе. Склонившись над раковиной, он ополоснул лицо, взбил по мозком пеноклей, вскрыл пакет и привычными уверенными движениями равномерно нанес щетину на подбородок скулы и шею. Еще минуту спустя пеноклей высох, и щетина села на место безукоризненно как влетая. Ну вот решил Лернер, оглядев себя в зеркале. Теперь и в трамвай сесть не стыдно. Только сначала, естественно, нужно разобраться с КАМАЗами. Включив подающую помпу, он примостился на стульчак, развернул Сан-Франциско Кроникл на странице новостей спорта, принял внутрь солидную мужскую порцию КАМАЗ, удовлетворенно вздохнул, а после, наконец-то добравшись до кухни, Выставил на стол грязную посуду и принялся ловко орудовать ложкой, ножом и вилкой. Не прошло и четверти часа, как на столе перед ним появилась тарелка супа, короягненка, зеленые горошек, голубой мох по-марсиански, под яичным масляным соусом и чашка горячего кофе. Все эти блюда Леррер аккуратно до крошки, до капельки, очистив посуду и, разумеется, проверив, не подглядывает ли кто. Из-за окон вмиг разложил в соответствующую тару, после чего еда отправилась в холодильник, а тарелки — на полке буфета. Стрелки часов приближались к 8.30, то есть на дорогу до службы у него еще целых 15 минут. Торопиться из кожи вон лезть, к чему, если что, отдел Б. Публичной тематической библиотеки дождется его на месте, никуда не сбежит. К должности в отделе «Б» он карабкался многие годы, но дело того вполне стоило. Теперь на нынешнем месте его больше не загружают рутинной работой, и уж, конечно, ему не приходится взваливать на себя организацию очистки тысяч и тысяч экземпляров одной и той же книги, книги в начальной стадии искоренения. Строго говоря, участвовать в искоренениях ему не приходится вовсе. Этой грубой, нудной работой занимаются младшие, нанимаемые скопом, целыми дюжинами служащие в библиотеке. Зато ему, Нильсу Леррару, приходится непосредственно иметь дело с великим множеством неприветливых, желчных изобретателей, постоянно открещивающихся от поручаемой им и, согласно мнению синдиката, обязательной, жизненно важной, задачи, стирания последних машинописных копий печатных трудов, с которыми связаны их имена. Каким образом создается, как возникает эта связь, до конца не понимал никто. Ни всевозможные изобретатели, ни сам Леррор. Почему данному конкретному изобретателю поручается именно эта задача, а не какая-либо другая? По-видимому, в подобных вопросах досконально разбирался синдикат. Вот, например, Энк и его... Как я на досуге, в собственном подвале собрал из обычных предметов домашнего обихода свобл. — А ведь ответственность, ответственность-то какова, размышлял Леррер, дочитывая спортивные новости, после того, как Энк закончил работу, во всем мире не останется ни единого свобла, ну разве что эти вероломные пройдохи из СНМ, вопреки закону, припрячут где-нибудь пару штук. Да что там, Теркоп! Терминальная копия еще существует, а мне уже не припомнить, для чего этот свобол и даже каков он с виду. Небольшой, угловатый, или наоборот огромный округлый. Хм. Отложив газету, Лерор потер лоб, сосредоточился, стараясь вспомнить, извлечь из памяти точный мысленный образ упомянутого изобретения, пока это в принципе возможно, но как только Энгар превратит Таркоп, в густо пропитанную чернилами шелковистую ленточку, полстопки высокосортной бумаги и папку свежей копирки, не он, Нильс Лерер, никто либо другой уже никогда не вспомнит ни этой книжки, ни описанного в ней устройства. Однако с данной задачей Энг, скорее всего, справится разве что к концу года. Стирать теркоп следует строка за строкой, слово за словом. Обычные методы, применяемые к собранным отовсюду типографским тиражам, здесь не годятся. По сути, все просто. Вначале тиражи, затем терминальная машинописная копия, а после, ну что ж, дабы Энг поработал недаром, дабы компенсировать его долгий, изнурительный труд, ему выставят счет на беспрецедентно огромную сумму. Выполнение веренного поручения обойдется Энгу Во что-то около 25 тысяч посткредов. И поскольку искоренение книги о своблах разорит его дочисто. Этой задачи изобретатель О крохотный кухонный стол у его локтя стукнула видеофонная трубка, спрыгнувшая с рычага. До встречи, Нильс! Негромко задребезжал в трубке далекий, тоненький женский голосок. До встречи! откликнулся Лерр поднеся трубку к уху. «Я люблю тебя, Нельс, полголоса с чувством сообщила Хариса Макфаден. «А ты меня любишь?» «Да, я тоже люблю тебя», — подтвердил Лерр. «Когда мы в последний раз виделись? Надеюсь, недавно. Скажи же, недавно?» «Скорее всего, сегодня вечером после работы», — предположила Хариса. «Я хочу познакомить тебя кое с кем». С практически неизвестным широкой публике, Изобретателем, с нетерпением, ждущим официального искоренения его научной статьи касательно. касательно психогенных причин гибели от попадания метеорита. Я и сказала, что ты, раз уж служишь в отделе Б, передай ему, пусть искоренит статью сам. А как же престиж? с искренней мольбой в голосе возразила Хариса. Понимаешь, Нильс, это ведь. Вправду устрашающие, нудные умствования, мозги вывыхнуть недолго, а тот парень, Ланс Арботнат. это его так зовут. Чудное имя изобретателя едва не склонило Нильса Лерера к согласию. Но вот именно что едва в течение одного единственного дня к нему обращались с подобными просьбами по многу раз и всякий раз без исключения, Речь шла о каком-нибудь чудном изобретении, какого-нибудь чудного изобретателя с чудной фамилией. Нет, должность в отделе «Б» он получил далеко не вчера. Так запросто в селок не попадется. Однако, однако, этические воззрения Лерра настаивали на рассмотрении дела. Нильс Лерр тяжко вздохнул. — Ага, слышу стон жизнерадостный, — резюмировала Хариса. — Ладно, — сдался Лерр. Ладно, если только он не из СНМ. Вообще-то он как раз оттуда, виновата, призналась Хариса. Хотя из СНМ его, кажется, вышвырнули, потому он и здесь, а не там. Однако, — рассудил Леррер, это еще ничего не гарантирует. Да, так оно и было. Возможно, этот Арботнат не разделяет воинственных агрессивных до фанатизма воззрений правящей верхушки свободного негритянского муниципалитета. Возможно, он слишком умерен, слишком уравновешен, на взгляд бардов республики, слепленный из бывших Теннесси, Кентукки, Миссури и Арканзаса, но с тем же успехом он может оказаться чересчур фанатичным даже для них. Разобраться, где правда, невозможно до тех пор, пока... Не познакомишься с человеком лично, а иногда и после. Барды-выходцы с востока сумели укрыть лица трех пятых человечества вуалью, завесой, надежно скрывающей и побуждение, и намерение, и бог знает что еще. Мало этого продолжала Хариса. Он лично знал анархопика еще до того, как тот столь прискорбно уменьшился. Прискорбно, — ощетинился Леррер. туда ему и дорога. Вот так-так, да ведь второго такого же эксцентричного идиота не найти во всем мире, Взаимодействие с последователем новоявленного паразита-анарха. Только этого Нильсу Лерреру и не хватало для полного счастья. Вспомнив, что ему, по долгу службы изучая разномастные книги, довелось прочесть о кровопролитных межрасовых распрях середины XX века, Леррер зябко поежился из той давней волны мятежей, погромов, убийств и вынырнул наверх Себастьян Пик, изначально юрист, затем блестящий оратор, перверкер и, наконец, религиозный фанатик с преданными ему приверженцами, глава и знамя движения распространившегося по всей планете, но действовавшего главным образом в окрестностях СНМ. «Ну, знаешь, грех перед Господом так говорить», — заметила Хариса. «Послушай, мне пора на работу», — сообщил Ларр. «Позвоню тебе в перерыве на кофе, а между делом погляжу, что имеется на Арбатнота в архивах. До тех пор с решением насчет его безумных идей касательно психических травм, как причин гибели от попадания метеорита, придется подождать. Хэллоу». Повесив трубку, он поспешно поднялся на ноги вышел из квартиры и направился к лифту. Грязная одежда испускала весьма приятное кисловатое амбре, свеже нанесенная щетина ободряла, внушала уверенность. Возможно, ему, несмотря на Харису, с ее новым увлечением, этим изобретателем Арбатентом, предстоит довольно приятный денек. Но, говоря откровенно, подобными надеждами Лерар не обольщался. Явившись на службу в свой отдел библиотеки, Нильс Леррер застал личную секретаршу, устроенную блондинку мисс Томпсон, в разгаре стараний избавиться, а заодно избавить его самого от рослого, весьма неряшливо одетого джентльмена средних лет с портфелем под мышкой. «А, мистер Леррер! глухо, потреснуто проскрежетал посетитель при виде Лерера, очевидно, узнав его с первого взгляда и двинувшись навстречу Нильсу с протянутой рукой. — Рад познакомиться, сэр. До скорого свидания. Счастливо оставаться, как у вас здесь говорят. С этими словами он улыбнулся, блеснув зубами, будто фото вспышкой. Однако его улыбка тут же угасла, а улыбаться в ответ Нильс даже не подумал. — Я крайне занят, — буркнул он на ходу, именовав стол мисс Томпсон, открыл дверь личного кабинета. — Если вам нужно со мной увидеться, запишитесь на прием в обычном порядке. — Hello дотожил он, затворяя за собой дверь. Дело касается анарха Пика», — бросил ему вслед рослый посетитель с портфелем. И потому, полагаю, должно вас заинтересовать. О чем это вы? В раздражении, обернувшись, удивился Леррер. Насколько мне помнится, я никогда не проявлял ни малейшего интереса ни к пику, ни к ему подобным. А должны вы помнить, однако. Однако, да, вы же противофази, А для меня время течет обычным, естественным образом. Как следствие, то, что для вас событие скорого будущего для меня — недавнее прошлое. Мое недавнее прошлое. Будьте добры, сэр, уделите мне пару минут вашего драгоценного времени. Я ведь вполне могу оказаться вам очень и очень полезен», — с усмешкой заявил посетитель вашего времени, красиво сказано, и к черту ложную скромность. Да уж, определенно вашего, не моего. Только представьте, для меня этот визит состоялся вчера. Тут он вновь сверкнул той же механической, мгновенной, точно вспышкой, импульсной лампы улыбкой. Да так и есть, механической. Рука фросла у посетителя украшала узкая, но яркая полоска желтой ткани. Посетитель оказался машиной, роботом по закону обязанным носить на одежде опознавательные нашивки во избежание путаницы. Осознав это, Нильс помрачнел сильнее прежнего. В крови он испытывал стойкую, глубоко укоренившуюся неприязнь, от которой никак не мог, досказать да откровенно, и не желал избавиться. «Входи», — велел Нильс, придержав дверь роскошного кабинета, — Определенно, Робби явился по поручению хозяина человека, сам он явиться кому-либо с визитом не мог, таков закон. Кем интересно он послан, одним из служащих синдиката, весьма вероятно. Как бы там ни было, эту ходячую железяку разумнее всего выслушать, прежде чем спроваживать глаз долой. Оставшись наедине в главном рабочем пространстве огромного кабинета, оба смерили друг друга оценивающими взглядами. «Вот моя карточка», — сказал Робби, протянув Нильсу картонный прямоугольник. Взглянув на карточку, Нильс помрачнел сильнее прежнего. «Карл Гантрикс, юрист-правовед ЗСШ». ЗСША. наниматель», — пояснил Робби. Стоило мисс Томпсон остаться в приемной, по ту сторону затворенной двери, в голосе робота зазвучали неожиданно непререкаемые начальственные нотки. Итак, теперь вы знаете мое имя. Можете обращаться ко мне просто, Карл, этого будет вполне достаточно. Я, холодно, еще более непререкаемым тоном, возразил Нильс. Предпочту обращаться к тебе привычным образом, Карл-младший, если, конечно, ты не сочтешь это оскорбительным. Я, знаешь ли, не часто удостаиваю аудиенции роботов. Причуда? Возможно, но в этой причуде я последователен, как ни в какой другой. То есть сегодня у нас исключительный день, — пробормотал робот Карл-младший, приняв карточку, спрятав ее в бумажник, усевшись и расстегнув молнию портфеля. Вы глава отдела Б. Публичной тематической библиотеки, разумеется, являетесь виднейшим специалистом по фазе Хоббарта. По крайней мере, так полагает мистер Гантрикс. Прав ли он, сэр? Дожидаясь ответа, робот снова смерил Нильса оценивающим взглядом. «Ну, скажем так, я постоянно имею с ней дело», подчеркнуто безучастным, высокомерным тоном, ответил Нильс. «В разговорах с Робби самое лучшее — демонстрировать превосходство, говорить свысока, напоминая таким образом и, конечно же, бесчетным множеством других способов, где их место». Так мистер Гантрикс и понимает, и стоит отдать ему должное, благодаря пониманию всего факта, пришел к следующему выводу. За многие годы работы вы, очевидно, стали немалым авторитетом во всем, что касается областей применения преимуществ и многочисленных неудобств обратно -временного поля Хобарта. Верно это? Неверно. Выберите одно из двух? Я выберу первое, прозмыслив ответил Нильс. Однако тебе следует принять во внимание вот какой факт. Мои познания носят характер чисто практический, а теории далеки. Тем не менее, я способен корректно оценивать все причуды фазы, не вдаваясь в их объяснения. Я, видишь ли, рожден американцем, а следовательно, прагматик до мозга костей. Разумеется, согласился Роби. Карл-младший кивнув пластмассовым муляжом человеческой головы. Что ж, мистер Леррор, прекрасно, перейдем к делу. Его Величество Анархпик достиг детского возраста и вскоре окончательно сойдет на нет. Обратившись в гомункула, сгинет в утробе ближайшей женщины, верно? Подобный исход лишь вопрос времени, опять-таки вашего времени. О том, что фаза Хоббарта распространилась на большую часть СНМ, мне прекрасно известно, заверил его Нильс, как и о том, что Его Величество сгинет в любой подвернувшейся под руку материнской утробе не более чем спустя несколько месяцев. И говоря откровенно, я искренне этому рад. Вне всяких сомнений, его величество повредился умом. В клиническом смысле этого слова. Его исчезновение пойдет всем, и миру, живущему по времени Хопорта, и миру стандартного времени только на пользу. О чем тут еще говорить? О многом, о многом. С убийственной серьезностью заверил его Карл младший и, склонившись вперед, выложил на стол Нильса ворох документов. Почтительнейше настаиваю. Ознакомьтесь вот с этим. Развалившись в спокойном кресле перед экраном, подключенным к встроенной в робота системе видеотрансляции, Карл Гантрикс рассеянно любовался одним из высших библиотечных чинов Нильсом Лерером корпящим над внушительной кипой нарочито-туманно составленных псевдодокументов, подсунутых ему роботом. Естественно, сухарь-библиотекарь, клюнув на такую наживку, отвлекся от всего остального, углубился в чтение и перестал замечать, чем занят робот. Поэтому пока Лерр с немалым трудом продирался сквозь зубодробительные казенные обороты, Робот ловко, бесшумно сдвинулся вместе с креслом назад и влево, поближе к картотечному шкафчику внушительной величины. Удлинив правую руку, Карл-младший тихонько запустил пальцевидные мануальные манипуляторы в ближайший ящичек. Разумеется, Леррер ничего не заметил, и робот, продолжая выполнение порученной задачи, спрятал между карточек стайку миниатюризированных роботов, роботов-эмбрионов не больше булавочной головки величиной, За следующую карточку сунул крохотный передатчик, автоматически настраивающийся на нужную волну, и, наконец, вложил в ящик мощное взрывное устройство с механизмом отсрочки, заведенным на трое суток. Глядя на все это, Гантрикс расплылся в самодовольной улыбке. Теперь у робота оставалось только одно: последнее устройство. С опаской, косясь на Леррера, Карл-младший проворно извлек его и вновь потянул манипулятор к шкафчику, чтобы оставить сложное электронное приспособление в полном и окончательном распоряжении библиотеки. «Пурпур», — произнес Лярер, не поднимая взгляда, — уловленное аудиосенсором шкафчика кодовое слово активировало систему аварийной эвакуации. Схлопнувшись на манер двустворчатого моллюска, Учуявшего опасность шкафчик стремительно втянулся в стену, но за долю секунды до того, как скрыться из виду изверг из ящика подсунутые роботом приспособления. С безукоризненной электронной точностью вытолкнутые наружу крохотные предметы описали дугу в воздухе и приземлились прямиком от ноги робота. Посреди помещения у всех на виду. «Господи, милосердный!» — ахнул робот, невольно отшатнувшись назад. «Немедленно покиньте кабинет», — оторвавшись от псевдодокументов, велел Лярер. Едва не ежась под его ледяным взглядом, робот нагнулся, чтобы подобрать принесенное, раз уж сохранить миссию в тайне не удалось. «Нет, все это оставьте, где лежит», — распорядился Лярер. Отправил лабораторию на предмет выявления назначения и происхождения. Рука Лярера скользнула в ящик стола, и робот замер, уставившись в направленное на него дуло. «Как мне следует поступить, сэр?» — задребезжал в наушниках Карла Гантрикса его голос, слегка искаженный видеофонными проводами. «Уходи живо!» — Гантриксу сделалось не до смеха. Заскорузлый сухарь-библиотекарь оказался не так-то прост, Микроскусил раскусил его хитрости, мало того, без труда свел на нет. Очевидно, с лерером придется налаживать контакт в открытую. С этими мыслями Гантрикс нехотя снял трубку ближайшего видеофона и набрал номер библиотечного коммутатора. Спустя около минуты Нильс Лерер, на экране подключенном к видеокамере робота, в свою очередь поднял трубку видеофона, зазвонившего у его локтя. «Перед нами проблема», — без предисловий заговорил Гантрикс, «проблема общая для обоих». «А если так, не следует ли взяться за нее вместе?» «Я ни о каких проблемах подобного рода не осведомлен». Совершенно спокойно, ничуть не взволнованный, попытками робота подбросить в его рабочий кабинет вредоносную электронику, ответил Лерер. «А если вы стремитесь к сотрудничеству?» «Заметил он. То не с того начали». «Признаю, виноват», — согласился Гантрикс. «Видите ли, в прошлом у нас возникало немало сложностей с вами, с библиотекарями» взлетевшими чересчур высоко», — мысленно добавил он, но вслух ничего подобного, разумеется, не сказал. «Дело», — продолжил он, — «касается анархопика. Как полагают, мое начальство в отношении него имело место попытка аннулирования фазы Хобарта, что прямо противоречит закону и в данном случае представляет серьезную опасность для общества, ведь в случае успеха результатом манипуляции с известными законами физики, станет создание практически бессмертного индивидуума. Да, мы не возражаем против непрекращающихся попыток создать бессмертную личность при помощи фазы Хоббарта, как таковых. Однако, на наш взгляд, анарх не подходит для этого категорически, понимаете? Анарх на грани реабсорбции. Безо всякого сочувствия, возможно, попросту не поверив Гантриксу, заметил Лерер, безмятежно разглядывая Карла-младшего, замершего напротив. «Я лично никакой угрозы в сложившемся положении не вижу. Если некая опасность и существует, на мой взгляд, кроется она в... здор. вздор! Я звоню, чтобы помочь вам. Библиотека выиграет от этого не меньше меня». «Кого вы представляете?» — сухо осведомился Лярер. «Я?» — не без колебаний ответил тот. «Выполняю распоряжение барда-чая из Совета Чистоты». Лицо библиотекаря на экране видеофона потемнело, затвердело, как камень, голос зазвучал холоднее прежнего. Тогда дело обретает совсем иной характер. К совету чистоты я не имею ни малейшего отношения, а подчиняюсь исключительно и скором, о чем вам, безусловно, прекрасно известно. Но известно ли вам, мне известно только вот о чем. Выдвинув ящик стола библиотекарь Нильс Лерер, Извлек изнутри прямоугольную серую коробку, открыл ее и развернул вынутую оттуда стопку машинописных страниц с лицевой стороной к Гантриксу. О, единственной в мире копии созданного Энгом шедевра! Как я на досуге в собственном подвале собрал из обычных предметов домашнего обихода Свобол, ныне пребывающего на пороге искоренения, понимаете? «Но известно ли вам, где находится Людвиг Энг в данный момент?» — спросил Гантрикс. «Мне безразлично, где он сейчас. Меня заботит лишь, где он будет находиться в 2.30 вчерашнего дня. На этот час у меня с ним назначена встреча здесь, в этом самом кабинете, в кабинете главы отдела Б. Публичной тематической библиотеки». «Где Людвиг Энг будет находиться вчера в 2.30 дня?» — задумчиво, словно бы, про себя проговорил Гантрикс во многом зависит от того, где он пребывает сию минуту. Распространяться перед библиотекарем об остальном он не стал, хотя прекрасно знал, что в данный момент Людвиг Энг пребывает где-то на территории свободного негритянского муниципалитета и, вероятнее всего, добивается аудиенции с анархом. Добивается аудиенции, полагая, что анарх в нынешнем инфантильном угасающем виде, еще способен принять и выслушать хоть кого-нибудь. Тем временем крошка анарх, мальчуган в джинсах, фиолетовых кедах и претерпевший великое множество стирок футболки, сидя в пыльной траве, внимательно изучал круг, выложенный из пары дюжин стеклянных шариков. Игра увлекла его настолько, что Людвиг Энг приготовился сдаться. Казалось, сидящий напротив мальчишка попросту позабыл о его присутствии. В общем и целом положение складывалось удручающе, с виду практически безнадежное, однако Энк, несмотря на растерянность, решил попробовать снова. «Ваше Величество», — заговорил он, — «мне требуется всего, навсего пара минут вашего драгоценного времени». Мальчишка нехотя поднял взгляд, недовольно насупился. «Чего вам, сэр?» — глухо проворчал он. «Я в крайне затруднительном положении», — вновь начал Энк, который раз излагая о ребячившемуся, в буквальном смысле этого слова, анарху одно и то же и всякий раз попусту. «Если бы вы, как анарх, смогли обратиться по телевидению к населению западных Соединенных Штатов и СНМ с призывом собрать отовсюду хоть полдюжины своблов, пока цела последняя копия моей книги. — Да, точно, — пробормотал мальчишка. — Прошу прощения. Окрыленные надежды Энг замер, не сводя глаз с гладкого, крохотного мальчишечьего лица. Определенно взгляд анарха сделался куда осмысленнее. — Да, сэр, — откликнулся Себастьян Пик. — Я надеюсь стать анархом, когда подрасту. Даже сейчас в анархии готовлюсь. «Вы есть анарх? Были анархом со вздохом?» — сообщил ему Энг. «Нет, ясно, тут уже ничего не поделаешь. Все старания бесполезны, а между тем сегодняшний день последний. Вчера ему предстоит встретиться с чиновником из публичной тематической библиотеки, и на том все и кончится». Мальчишка засиял, словно внезапно, вмиг проникшись к словам Энга самым живым интересом. Без трепа? «Ей-богу, вообще-то, согласно букве закона, вы до сих пор считаетесь таковым», степенно кивнув, подтвердил Энк и поднял взгляд на худощавого негра с чересчур нарочито массивным пистолетом на поясе, ныне состоявшего при анархии в телохранителях. «Разве не так, мистер Плаут?» «Чистая правда, ваше величество», подтвердил негр, «у вас есть все полномочия, чтобы решить дело, касающееся рукописи этого джентльмена». Это ведь тот самый человек, сделав паузу тощий и длинный как жертв, телохранитель присел на корточки, дабы вернее привлечь к себе ускользающее внимание мальчишки. Это ведь тот самый человек, изобретатель свобла. Мальчишка, оглядев обоих, недоверчиво сощурил глаз. Лицо его будто окаменело. — А что это? И сколько он стоит, ваш свобол, Денег у меня... «На карманные расходы всего 50 центов, да и свобл мне, наверное, ни к чему. Я лучше жвачки куплю и в кино схожу, а своблы... Да кому они нужны?» — презрительно хмыкнул он. «Вы», — возразил его телохранитель Плаут, прожили 160 лет, и все благодаря изобретению этого человека. Благодаря своблу люди узнали о фазе Хоббарда» а после подтвердили ее существование экспериментально. Понимаю, вам это ни о чем не говорит, но телохранитель анарха страстно изо всех сил хрустнул пальцами, подался вперед, стараясь не упустить капризное ветреное мальчишечье внимание. Послушай меня, Себастьян. Дело крайне серьезное. Подпиши обращение, пока еще не разучился писать. Подпиши, а больше ничего и не требуется. Официальное обращение к народу с призывом. По взгляде мальчишки полыхнули враждебные искорки. «Ай, ну вас всех проваливайте, не верю я вам. Тут что-то не так». «Что-то? Да тут все не так», — подумал Энк неловко поднимаясь на онемевшие ноги. «И с этим, похоже, ничего не поделаешь. По крайней мере, без твоей помощи». Опять, опять все его старания пошли прахом. Попробуйте позже, посоветовал телохранитель анарха, тоже встав на ноги. На лице негра отразилось искреннее сочувствие. Так ведь позже он станет еще младше, с горечью заметил Энк. У добавок и времени практически не осталось. Все позже он уже исчерпал, окончательно приуныв, Людвиг Энк отошел от анарха на пару другую шагов и остановился. Бабочка на ветке ближайшего дерева начала сложный таинственный процесс перерождения, свернула крылья, принялась сжиматься в неяркий тускло-коричневый кокон, энгзамер, наблюдая за ее неторопливым тяжким трудом. У бабочки тоже имелась определенная цель, определенное дело, однако, в отличие от его дела, далеко не столь безнадежная. Впрочем, бабочка даже не подозревала об этом. Трудилась бездумно, механически. На рефлексах, помянусь программе, составленной для нее природой в далеком-далеком будущем. Вся эта картина заставила Энга кое о чем призадуматься. Размыслив, он понял, в чем ее мораль, и решительно двинулся назад к мальчишке, сидящему среди травы над россыпью разноцветных прозрачных шариков. «Давай вот как сделаем», — сменив тон, предложил он анарху Пику. Весьма вероятно, нового случая ему уже... Не представится, а значит, нужно пробовать все, что только в его силах. Пусть даже ты не помнишь, что такое свобол и как воздействует на нас паза Хобарта. От тебя требуется всего на все поставить подпись. Документ у меня с собой. Сунув руку за пазуху, он извлек из внутреннего кармана пиджака конверт и отогнул клапан. Как только ты это подпишешь, все, что тут сказано, передадут по телевизору, вечерних шестичасовых часовых новостях для каждого из часовых поясов а я сделаю вот что подпишешь эту бумагу утрою твои капиталы говоришь у тебя пятьдесят центов есть добавлю к ним еще доллар настоящий бумажный что скажешь я оплачу билеты в кино на все субботние утренние сеансы до конца года идет мальчишка пристально возрился на него казалось он готов согласиться но что то что именно Энк не смог бы даже предположить, его сдерживало. «По-моему», — негромко пояснил телохранитель анарха, «ему у папки спросить разрешение требуется. Видите ли, старый джентльмен, ныне жив, его компоненты мигрировали в родильный контейнер месяца полтора назад, и сейчас он находится в постнатальном отделении центральной больницы Канзас-Сити на аре Уже в сознании, так что его величество успел с ним раз пять-шесть побеседовать. «Верно я говорю, Себастьян», — добавил он мягко, улыбнувшись мальчишке. Анарх кивнул. «Видите, вот так-то», — поморщившись, подытожил негр. «Не ошибся я, стал быть, мистер Энк. Отец его жив, и потому он боится предпринимать что-либо по собственному почину. Похоже, плохи, крайне плохи ваши дела, мистер Энг». Слишком мало он стал, чтобы и дальше справляться с работой, и все вокруг это прекрасно видят. «И все-таки сдаваться я не намерен», — объявил Энк. Однако, по сути, в глубине души он уже сдался, поскольку, вполне сознавал, телохранитель, проводящий рядом с анархом все время, с перерывами только на сон, не ошибается ни на йоту. «Все его старания пропадут даром, эх!» «Произойди эта встреча всего парой лет раньше». «Пойду я. Пускай спокойно забавляется шариками». Глухо сказал он телохранителю анархии и, спрятав конверт в карман, двинулся было прочь, но приостановился и обернулся. Попробуй еще раз напоследок с утра. До того, как должен буду явиться в библиотеку, если, конечно, рабочий график мальчишки позволит». «Позволит, позволит», — со вздохом подтвердил телохранитель. «Теперь, веду его... невощим, к нему больше не валят толпы за советами и наставлениями». Искреннее сочувствие в его голосе Энка оценил по достоинству. Оставив бывшего анарха половины цивилизованного мира, бездумно играть в траве, он устало отвернулся и побрел прочь. «Вчерашнее утро», — подумал он, — «последний шанс ждать долго» а заняться решительно нечем. Вернувшись в номер отеля, он заказал звонок на западное побережье в публичную тематическую библиотеку и вскоре оказался лицом к лицу с одним из тех бюрократов, с которыми ему так часто приходилось сталкиваться в последнее время. «Соедините меня непосредственно с мистером Леррером», — буркнул он. «В конце концов, почему бы не начать с самого верха? Это ведь Лерр решает судьбу его книги» деградировавший до единственного машинописного экземпляра, последнее слово за ним. «Прошу прощения», — с едва заметным пренебрежением в голосе ответил библиотечный чиновник, «но для этого слишком рано, мистер Лерр уже покинул здание библиотеки. Как, по-вашему, смогу ли я застать его дома? Сейчас он, вероятнее всего, завтракает. Рекомендую повременить до вчерашнего дня». В конце концов, мистеру Лереру тоже необходимо порой отдохнуть в уединении без помех. Немаловажных, весьма утомительных забот у него, знаете ли, хватает с избытком. Очевидно, помогать Энгу мелкий чиновник был не намерен. Окончательно приунывший Энг, не сказав даже «хеллоу», бросил трубку на рычаги. Что ж, возможно, оно и к лучшему, вне всяких сомнений, в отсрочке Лерер бы отказал. В конце концов, библиотечный бюрократ прав, сам Лерер, тоже связан с служебным долгом. На него тоже давят вышестоящие, в частности, из коры, из синдиката, таинственные существа, заботящиеся о неукоснительном, своевременном искоренении человеческих изобретений, о чем наглядно свидетельствует судьба его собственной книги. «Ладно, выходит, ничего не попишешь?» Остается одно — бросить эту затею и возвращаться на запад. Направившись к двери в коридор, Энг задержался у зеркала на туалетном столике, чтобы проверить, поглотила ли кожа лица пакетик щетины, посаженный на пеноклей в начале дня. Взглянул на собственное отражение, провел ладонью по подбородку и не сумел сдержать крика. Его подбородок и скулы сплошь покрывала темное, свежеотросшее Щетина, зачатки бороды и усов, щетина не поглощалась кожей, лезла наружу. Что это значило, он себе даже не представлял, но испугался до полусмерти. Замер у зеркала, скованный страхом, отразившимся на его лице. Изуродованный неким нежданным зловещим преображением, человек в зеркале не выглядел даже смутно знакомым. Почему? Каким образом? Чутье подсказывало, покидать номер отеля не стоит. Усевшись в кресло, Энг призадумался, что дальше, ждать чего. Неизвестно. Ясно одно, никакой встречи с Нильсом Леррером в публичной тематической библиотеке в 2.30 вчерашнего дня не состоится, поскольку... Да, это он почуял интуитивно, почуял, едва взглянув в зеркало на туалетном столике гостиничного номера. Никакого вчерашнего дня для него уже нет. Как минимум для него а, может, и для всех вообще. «Нужно еще, еще раз увидеть анарха», — с запинкой сказал он вслух себе самому. «К дьяволу Лерера. Искать с ним назначенные на вчера или еще какой-нибудь встречи я теперь не намерен. Самое главное — снова увидеться с Себастианом Пиком. И мало этого. Чем скорее, тем лучше. Возможно, уже сегодня, чуть ранее. Зачем?» Затем, что, увидев анарха, он тут же поймет, верны ли его догадки. Если да, ни о каком риске для его книги более нет и речи. Скорее всего, синдикат со своей программой неукоснительного искоренения и изобретения опасности уже не представляет. По крайней мере, Энк надеялся на это всем сердцем. Не напрасно ли? Это выяснится только со временем. Время, вся фаза. Хоббарта целиком без нее тут явно не обошлось. И весьма вероятно не только для Энга. «Мы оказались правы», — доложил Гантрикс вышестоящему Барду Чаю из Совета Чистоты и, дотянувшись до видеомагнитофона, ткнул дрожащим пальцем в клавишу перемотки. «Здесь результаты прослушивания видеофонных линий. Звонок в библиотеку». Изобретатель Свобла Людвиг Энг пытался связаться с Лерером, но не сумел. Таким образом, разговора между ними не состоялось. На округлом Оливково-смуглом лице Барда отразилось разочарование, граничащее с детской обидой. — А, следовательно, и записывать оказалось нечего, — язвительно промурлыкал он. — Ошибаетесь, вся суть в лице Энга. Энг провел день с анархом и, как следствие, ток его жизни повернул обратно. Взгляните, взгляните сами. Барт подался вперед, впился долгим пристальным взглядом в экран с изображением Энга и, наконец, откинувшись на спинку кресла, заговорил. "Определенно стигма, клеймо, обильная лицевая поросль зачатки бороды — один из ярчайших признаков принадлежности к мужскому полу, особенно среди ябров. Не стоит ли переродить его без промедления, пока он не успел достучаться до Лерера?» — предложил Гантрикс. В его распоряжении имелся превосходно сработанный пистолет, считанные минуты не сводивший до эмбриона даже глубоких старцев, после чего жертва исчезала в ближайшей женской утробе раз и навсегда. На мой взгляд, теперь он совершенно безвреден отмахнулся бард-чай, прекративших существование своблов все это назад не вернет. Однако в глубине души Барда уже зарождались сомнения, граничащие с тревогой. Возможно, его подчиненный Гантрикс оценивает ситуацию верно, ведь он уже не раз в целом ряде критических случаев проявлял себя неплохим аналитиком, потому и оценен советом чистоты весьма-весьма высоко. Но если Энг исключен из фазы Хоббарта, упрямо возразил Гантрикс, разработка Свобла начнется заново. Не забывайте, оригинальный машинописный экземпляр у него сохранился, контакт с анархом имел место до того, как искоренители из синдиката инициировали последнюю стадию уничтожения. Действительно, дела обстояли именно так, и с этим Барду Чаю по зрелом размышлений пришлось согласиться. Тем не менее, он просто не мог воспринимать Людвига Энга всерьез. Бородатый или безбородый этот человек — не производил угрожающего впечатления. Повернувшись к Гантриксу, Барт раскрыл было рот, да так и закрыл, не издав ни звука. «Почему вы так странно на меня смотрите?» — с явной досадой осведомился Гантрикс. «Что стряслось?» Очевидно, под долгим взглядом Барда ему сделалось неуютно, недовольство сменилось тревогой. «Ваше лицо с величайшим трудом, сохраняя внешнее спокойствие», — пояснил Бардчай. «Да что с моим лицом?» Скинув руки, Гантрикс провел ладонью по подбородку, коснулся щеки и в изумлении заморгал. «Боже мой!» «А ведь вы к анарху не приближались, и, следовательно, перемены в вас этим не объяснить», — подытожил Барт. «Интересно, что с ним самим? Распространяется ли инверсия фазы Хоббарта и на его персону?» Не на шутку, встревоженный Барт Чай поспешно ощупал челюсть складки под подбородком и явственно почувствовал пробивающуюся на свет щетину. «Ничего не понимая, в полной растерянности, — подумал он, — чем это можно объяснить? Инверсия анархова тока времени — что иное, как результат некоего предшествующего события, затронувшего всех до единого. Тогда положение анарха приобретает совершенно другой характер. Очевидно, чьи-либо целенаправленные усилия здесь ни при чем». А, кстати, задумчиво заметил Гантрикс, не кроется ли причина всего этого в исчезновении изобретенного энгом устройства С реальностью своблы на данный момент не связывает ничто, кроме упоминания в пресловутой машинописной копии. Собственно говоря, нам следовало предвидеть нечто подобное, ведь своблы связаны с фазой Хобарта, весьма тесно. «Как знать, как знать», — пробормотал Барт-чай, мысли в его голове неслись вскачь. Строго говоря, своблы совсем не порождали фазу Хоббарта, но лишь позволяли придавать ей определенное направление, в силу чего одни регионы планеты не затронуты фазой вообще, тогда как другие погрязли в ней целиком. В таком случае с исчезновением своблов из современного общества фаза Хоббарта должна распределиться по всей планете в равной степени. Другими словами, снизить интенсивность воздействия на тех, кто, подобно самому чаю с Карлом Гантриксом, подвергался ему по максимуму. Но ведь в данный момент все так же задумчиво продолжал Гантрикс. Изобретатель Свобла-человек, первым пустивший его в ход, вернулся в нормальное время, и, следовательно, создание Свобла начато заново, полагая появление первой действующей модели не за горами. Вот тут-то Чай сумел оценить всю сложность положения Энга. Вскоре его устройством, как и прежде, воспользуется весь мир, но как только Энг соберет и приведет в действие первый опытный образец, фаза Хобарта возобновится, и ток времени Энга снова устремится вспять. Затем синдикат снова возьмется искоренять своблы, пока единственным напоминанием о них вновь не окажется только оригинальная рукопись. А ход времени не примет нормальное направление. Что касается Энга, Энг теперь-то борчай это видел, угодил в замкнутую петлю. Далее его ждут бесконечные колебания в определенном довольно узком диапазоне, ограниченным обладанием теоретическим описанием Свобла, с одной стороны, и созданием действующего прототипа с другой. И это еще не все, заодно с ним та же самая чихарда ожидает немалую часть населения Терры. Вот именно, и мы теперь в той же ловушке, помрачнев, осознал Барт-Чай. Что делать, каким образом из нее выбраться? Нужно либо подтолкнуть Энга назад, к окончательному уничтожению рукописи, вплоть до забвения самого принципа конструкции, будто прочитав его мысли, продолжил Гантрикс. «Либо...» «Но это же невозможно!» В нетерпении оборвал его Барт-чай. «На данной стадии, поскольку в мире не остается работающих своблов, фаза Хобарта автоматически теряет силу. Каким образом в их отсутствии сдвинуть Энга назад, против течения времени хотя бы на шашка дальше?» Закономерный вопрос и ответ на него наверняка найдется. Осознав это, оба надолго умолкли. Помрачневший, как туча, Гантрикс то и дело ощупывал подбородок, как будто действительно мог почувствовать непрекращающийся рост щетины. Барт-чай, напротив, целиком погрузился в себя, замер всесторонне, обдумывая сложившееся положение. Пока ничего дельного, состоятельного в голову не приходило, однако со временем. «Ситуация крайне сложна», — взволнованно заговорил Барт. «Весьма вероятно, Энг вот-вот соберет первый свобол и нас вновь развернет обратно. Сейчас его сильнее всего беспокоило одно мгновенное жуткое озарение. Происходящее будет повторяться снова и снова, и всякий раз диапазон колебаний будет сужаться до тех пор, до тех пор, рассудил Барт, пока времени сожмется до микросекунды, пока ток его не замрет на месте ни туда, ни сюда. Перспективы вырисовывались мрачнее некуда. Но кое-какое соображение все-таки обнадеживало. Несомненно, проблема очевидна и Энгу, и, оценив ее, тот начнет искать выход. Рассуждая логически, он в силах решить ее, по крайней мере, одним путем, добровольно воздержавшись от изобретения свобла. В таком случае фаза Хобарта попросту не стабилизируется, завершится, не успев начаться. Одна беда — окончательное решение зависит от Людвига Энга и только от Людвига Энга. Согласится ли он, пойдет ли навстречу, ознакомленный с данной идеей? Скорее всего, нет. Энг — личность буйная, неуравновешенная, аутистичная, стороннему влиянию не поддающаяся. Разумеется, это и помогло ему стать настолько оригинальной персоной. Без этого Энг, как изобретатель, не стоил бы ни гроша и свобл, оказавший невообразимых масштабов воздействия на все современное общество, просто не появился бы на свет. «Что было бы только к лучшему?» — уныло подумал Барт. «Жаль, раньше никто из нас не оценил возможных последствий. Сейчас он оценил их в полной мере. Выход, предложенный Гантриксом, перерождение Энга, его отнюдь не привлекал, однако чем дальше, тем явственнее казался единственным из имеющихся. А найти выход следовало, следовало во что бы то ни стало. Охваченный глубочайшим раздражением, библиотекарь высшего ранга Нильс Лерар взглянул на настольные часы, а после сверился с расписанием назначенных встреч. Энк не появлялся, стрелки часов показывали 2.30 пополудни, а лерр до сих пор сидел за столом в одиночестве. Карл Гантрикс оказался совершенно прав. Размышляя, чтобы все это могло означать, он еле-еле расслышал звонок видеофона. Видимо, Энк, подумал он, потянувшись к трубке, звонит откуда-то издалека, сообщить что не может приехать. Скверное дело. Жди теперь неприятностей. В синдикате останутся недовольны, а предупредить их придется, иначе никак. Всего хорошего, сказал он в трубку видеофона. «Я люблю тебя, Нильс», — откликнулся негромкий, грудной женский голос. «А ты меня любишь?» Звонок оказался совсем не тем, которого он ожидал. «Да, Хариса, я тоже люблю тебя», — подтвердил Лерар. «Но, черт побери, не звони мне в рабочее время. По-моему, я уже не раз об этом просил». Хариса Макфадон виноватно потупилась. «Прости, Нильс, мне...» «О бедняге Лансе никак не забыть. Ты навел о нем справки, как обещал?» Уверенно нет». «Однако тут она ошибалась. Справки Лерор навел, точнее поручил это дело одному из младших сотрудников библиотеки, и теперь, выдвинув верхний ящик стола, извлек изнутри папку с досье на Ланса Арбатната». «Вот», демонстративно перелистав подборку документов, сообщил он Хариси, «как видишь, я знаю...» об этом чудаке всю подноготную, вернее сказать, все, что нахожу нужным знать. И должен заметить, в нем нет решительно ничего интересного, ничего особенного твой арбанат не достиг. А временное выявление этого факта у меня, да будет тебе известно, нашлось только потому, что один из действительно важных посетителей, крупнейший изобретатель, не явился навстречу к назначенному часу к двум 2.30, и я жду его до сих пор. Если он соизволит явиться, разговор придется немедленно прервать. А он, Арбатнад вправду лично знаком с анархом Пиком? Да, этот момент досье подтверждает. Вот, и чудак он, тот еще до мозга костей, а значит, искоренение его работы определенно пойдет обществу на благо. Ты просто должен обязан. Сделав паузу, Хариса кокетливо взглянула на Лерера с экрана видеофона сквозь длинные густые ресницы. «Ну же, Нильс, дорогой, пожалуйста». Однако, неумолимо продолжал Лерер, о том, что Арбатнет уделил хоть какое-то время составлению статьи касательно психогенных причин гибели людей от попадания метеорита, в этих бумагах не говорится ни слова. Хариса замялась, слегка покраснела. «Я... Э, это я выдумала», — полголоса призналась она. «Зачем?» «Он... дело в том, что мы с ним любовники». Запинка, сделав долгую паузу, объяснила Хариса. «Дело в том, — зарычал Ларр, угрожающе подавшись к экрану, — что ты знать не знаешь, о чем в действительности его статья. Вполне возможно, на поверку она абсолютно рациональна и станет значительным вкладом в развитие общества, верно?» Не дожидаясь ответа, он потянулся к рычагу, чтобы прервать разговор. «Постой!» Поспешно сглотнув Хариса, втянула голову в плечи и два пальца Лерера коснулись рычага зачастила. «Ладно, Нильс, вот тебе вся правда. Ланс не желает рассказывать, о чем написал в статье. Ни мне, ни вообще кому-либо. Но если ты возьмешься за ее искоренение... Понимаешь, ему придется ознакомить тебя с ней. Без твоего анализа синдикат не даст согласия на процедуру, «Так ведь? А после ты расскажешь мне, в чем там суть. Это ведь можно, да?» «Тебе-то какая разница, о чем она?» — пренебрежительно хмыкнув, проворчал Лерар. «По-моему, не без колебаний, — пояснила Хариса. Она как-то связана со мной, честно. Со мной творится что-то странное, и Ланс это заметил. Ясное дело, заметил. Мы ведь э, так близки, что изучили друг друга... Извини за подробности. От и до». «На мой взгляд, эта тема откровенно скучна», — ледяным тоном заметил Лерер. «Ну вот, теперь-то», — подумал он про себя, «я не приму статью Арбатната в работу, чего бы мне это ни стоило, даже под угрозой вычета в 10 тысяч посткредитов». «Все, поговорим в другой раз», — сказал он и дал отбой. «Сэр», — зазвучал из настольного селектора голос мисс Томпсон, его секретарши, Тут человек шести вечера вас дожидается. Говорит, ему требуется всего пара секунд вашего времени. А вы, по словам мисс Макфаден, с радостью... — Передайте ему, что я умер на рабочем месте, — отрезал лерар. — Но ведь вы не можете умереть, сэр. Вы ведь в фазе Хобарта, И мистеру Арботнату об этом известно. Он прямо об этом упоминал. Сидит тут, составляет для вас Хоббартов гороскоп. «Предсказывает, будто в предыдущем году вас ждут великие перемены, и, честно говоря, мне от его предсказаний как-то не по себе. Кое-что из них кажется настолько точным». «Предсказания прошлого меня не интересуют», — ответил Лерар. «Я лично считаю все это откровенным жульничеством. Прошлое по знанию недоступно». «Да, чудак он первостатейный, в этом отношении Хариса не собрала. решил он. Подумать только, всерьез считать, будто уже случившееся, канувшие в туманные бездны вчерашнего дня, можно предвидеть. Верно? Ох, верно, сказал П.Т. Барном. Из жизни такие уходят ежеминутно. Может действительно взглянуть на него. Харриса права. Подобные идеи следует искринять без пощады для блага всего человечества, не говоря уж о собственном спокойствии. Однако дело заключалось не только в этом. Лерару стало до некоторой степени любопытно взглянуть на этакого идиота, послушать, с чем он пришел, что интересного предскажет, особенно насчет последней пары недель, а после, пожалуй, одобрить искоренение его статьи и заодно стать первым обладателем личного Хобартова гороскопа. «Вне всяких сомнений, Людвиг Энк являться навстречу не намерен. Времени должно быть уже два или около». С этими мыслями Леррер взглянул на часы. И заморгал, не веря глазам. Стрелки часов показывали 2.40. сорок. «Мисс Томпсон, сколько на ваших часах?» спросил Леррер, нажав кнопку селектора. «Бог ты мой!» — ахнула мисс Томпсон. «Вот тяна. Я и не думал, что еще так рано». А ведь отчетливо помню, совсем недавно было два двадцать, должно быть, часы встали. Вы хотели сказать, уже так поздно? Два это ведь позже двух тридцати. Нет, сэр, тут уж позвольте с вами не согласиться. Конечно, мне не по чину объяснять вам, что к чему, но в этом случае я права. Спросите кого угодно. Вот я этого джентльмена, ждущего вас, прошу. «Мистер два 2.40 — это ведь раньше 2.20?» В ответ из динамика селектора донесся новый голос. Мужской, сухой, ровный. «Я здесь только за тем, чтобы поговорить с мистером Лярером, а не ради академических дискуссий. Мистер Лярер, если вы согласитесь принять меня, то с гарантией убедитесь, моя статья — ярчайший образчик, откровенной чушь из всех когда-либо попадавших к вам на рассмотрение». «Мисс Макфаден сообщила вам чистую правду». «Пустите его ко мне», — нехотя велел лерер мисс Томпсон. Озадачен он был не на шутку. Вокруг явно творилось нечто странное, необычное, прямо связанное с последовательным течением времени, но что именно лерер не понимал. Порог кабинета переступил энергичный, подтянутый молодой человек с ранними залысинами на лбу и портфелем под мышкой. Обменявшись с Лераром непродолжительным рукопожатием, Ланс Арботнат уселся в кресло лицом к столу. «Вот, значит, каков он, тот, с кем Хариса завела интрижку», — подумал Лерар. «Ну да ладно, бог с ними». «Даю вам десять минут, а после извольте на выход», — сказал он вслух. «Понятно?» «Сейчас, сейчас», — пробормотал Арботнат, расстегивая молнию портфеля. Вот здесь мною изложена самая умопомрачительная, невероятная идея из когда-либо приходивших мне в голову. Полагаю, она настоятельно требует официального искоренения, так как, завладев умами, принесет немало нешуточного, вполне осязаемого вреда. На свете так много людей, готовых подхватить и притворить в жизнь любую идею, неважно, насколько она противоречит здравому смыслу, потому вы единственные, кому я это показываю. Да и то с крайне серьезными опасениями. Резко, судорожно бросив на стол Нильса Лерера стопку машинописных страниц, посетитель откинулся на спинку кресла и замер в ожидании. С профессиональным вниманием изучив заголовок статьи, Лерер недоуменно пожал плечами. «Это же не более чем инверсия всемирно известной работы Людвига Энга», сказал он, отодвинув от стола кресло на роликах и вскинув руки ладонями наружу, Узнак нежелания даже притрагиваться к рукописи. Не вижу в ней ничего экстравагантного. Отзеркалить название труда Энга — идея вполне логичная, простенькая. До такого может додуматься каждый. Только никто не додумался, — с убийственной серьезностью заметил Арбатнут до сих пор. Прочтите название еще раз и представьте себе потенциальные последствия. Нисколько не впечатленный его Филиппикой Лерер Взглянул на толстую стопку страниц еще раз. «Потенциальные последствия искоренения данной работы. Негромко, спокойно, разве что чуточку сдавленно, уточнил Арбатнат. Заглавие его работы по-прежнему нисколько не впечатлившее Лерера, гласило. «Как я на досуге в собственном подвале разобрал свобл на обычные предметы домашнего обихода». «Ну и», — хмыкнул Лерер, «Разобрать свобл может кто угодно, что не раз и проделывалось. Мало этого, своблы уничтожаются тысячами в общем порядке. Мало того, я весьма сомневаюсь, что где-либо в мире до сих пор сохранился хотя бы один из...» «Какой негативный эффект, — перебил его Арбатнат, — возымеет искоренение данной статьи, состоявшейся, в чем я твердо уверен, совсем недавно?» «Подумайте, Лерр, подумайте!» Последствия изъятия из обращения идеи идей Энга вам известны. Конец облом и, следовательно, фазе Хоббарта. Приговор, вынесенный синдикатом рукописи Энга, близится к исполнению. И в течение 48 минувших часов мы станем свидетелями возврата западных Соединенных Штатов и свободного негритянского муниципалитета к нормальному ходу времени, Продолжение той же логической цепи, Сделав паузу, над шумно перевел дух. «Теперь-то вы понимаете значение моей работы. Я нашел способ сохранить свобл и спасти угасающую на глазах фазу Хобарта. Без моей работы мы постепенно утратим все, что даровали нам своблы, Лерр. Своблы избавили нас от смерти. Случай анархо-пика только начало. Единственный способ уберечь цикл от завершения — уравновесить статью Энга моей. Работа Энга движет нас в одном направлении. Моя статья придает нам обратный импульс. А после в дело снова вступает труд Энга. И, и стоит лишь захотеть. Так может продолжаться до бесконечности. «Если только, конечно, я себе такого исхода просто не представляю, однако теоретически такая возможность, признаться, не исключена, если только в результате оба временных потока не сольются воедино, окончательно и бесповоротно». «Да вы не просто чудак. Всем чудакам чудак», — глухо заметил лерр. «Именно, именно», — с легкой улыбкой, — закивал Арбатнат, блеснув проницательными зоркими серыми глазками, «Потому-то вы представите мою статью синдикату, рекомендовав ее к официальному искоренению, потому что не верите мне, считаете все это абсурдом». «Мисс Томпсон, свяжитесь с местным отделением синдиката», включив селектор, распорядился Лерар. «Пусть пришлют ко мне кого-нибудь из Искоров, и как можно скорее. У меня тут кое-какой хлам, требующий официального заключения». С началом процедуры уничтожения терминальной копии лучше бы не затягивать. «Будет сделано, мистер Лерр, откликнулась мисс Томпсон. Лерр, откинувшись на спинку кресла, смерил взглядом сидящего напротив. «С вас этого довольно?» «Вполне», — с той же легкой улыбкой подтвердил Арбатнет. «Если бы я нашел в вашей работе хоть что-нибудь, но вы ничего подобного мне не нашли». Терпеливо закончил его мысль Арбатнат. — А значит, я своего добьюсь, преуспею и не далее, как завтра, ну, в крайнем случае, послезавтра. То есть вчера либо позавчера, — поправил его лерр и взглянул на ручные часы. Десять минут истекли, — сообщил он чудаку-изобретателю, прижав ладонью к столу стопку машинописных страниц. — Теперь прошу вас удалиться, а это оставьте здесь. Арбатнат, покорно поднявшись на ноги, направился к двери в приемную. «Мистер лерр задержавшись у порога, сказал он, пусть это вас не тревожит, но при всем уважении к вам, сэр, вам необходимо побриться». «Я не бреюсь уже двадцать четвертый год», — машинально ответил Леррер. с тех самых пор, как в нашем районе Лос-Анджелеса впервые вступила в действие фаза Хобарта. «Однако завтра к этому времени...» побрейтесь непременно», — заверил его Арбатнат, и, выйдя в приемную, закрыл за собой дверь. Поразмыслив минуту-другую, Лерер снова нажал кнопку селектора. «Мисс Томпсон, ко мне никого больше не пускать. Все назначенные на сегодня встречи отменяются». «Хорошо, сэр», — ободряюще ответил это. «А этот, который только что вышел, редкий чудак, верно?» «По-моему, да». «Я таких насквозь вижу. Очевидно, вы рады, что его приняли?» «Приму», — поправил ее Лерер. «По-моему, вы ошибаетесь, мистер Леррер. Здесь нужен глагол «прошедшего бре. «Даже если объявится Людвиг Хэнк, продолжал Леррер, «Видеть его не желаю. С меня на сегодня довольно. Выдвинув ящик стола, он бережно вложил на дно рукопись Арбатната, закрыл ящик, дотянулся до пепельницы, выбрал... Самый короткий и, стал быть, лучший окурок потёр им о керамическое донце, а как только табак затлел, поднёс окурок к губам. Меланхолично вдувая в растущую на глазах сигарету волоконце резаного табака, он устремил взгляд наружу, в сторону тополей, окаймлявших дорожку к автостоянке за окном кабинета. Налетевший ветер подхватил с земли кучу листьев, закружил их в воздухе, с безукоризненной аккуратностью развесил по тополиным ветвям, отчего деревья определенно сделались куда красивее прежнего. Часть побуревшей листвы уже налилась зеленью. Еще немного и на смену осени придет лето, а на смену лету весна. Дожидаясь прибытия высланного синдикатом Искора, Нильс Лерр оценивающе наблюдал за происходящим. Надо же. Благодаря безумной идее чудака-изобретателя, время снова вернулось в обычную колею. Вот только, ощупав подбородок, лерр озабоченно сдвинул брови. «Щетина!» «Мисс Томпсон», — сказал он, включив селектор, — «будьте любезны, загляните ко мне, загляните, проверьте, пора мне побриться или нет». Ему лично казалось, что да, и как можно скорее, пожалуй, в течение предыдущего получаса.